Глава пятьдесят Стася. Рассказ Ореса поверг меня в шок. В голове не укладывалось, что Олег и Маша прошли через такое. Я же видела, с каким трепетом этот пугающий мужчина на нее смотрел. Даже не верилась, что их история началась с не самого приятного знакомства. Убеждена, Стахов рассказал мне лишь часть в общих чертах. А если узнать подробности, то поводов для изумления будет немало. «Не понимаю», — покачала головой я. «Зачем тогда нам не помогла, если саму похитили и...» «Хороший вопрос, правильный, но это Маша», — он развел руками. «Пусть Олег с ней сам разбирается». «А он ее накажет?» — ужаснулась я. Орес расхохотался. «Накажет эту ягазу?» — очень сомневаюсь, — протянул мужчина. «Но, надеюсь, воспитательную работу?» «Все же проведет», — добавил уже серьезнее. «Потому что вас могли найти не только твои помощники». «Руслан выглядел очень уверенно», — заметила я. Взгляд Астахова тут же помрачнел. «Все-таки ревнует». «Не боишься дразнить меня?» Обманчиво мягко поинтересовался он. Я замерла в ожидании, но хозяин квартиры не двигался, просто прожигал меня своим ферменным взглядом. Я ничего такого не имела в виду. Наконец сдалась под его напором. «Просто кто он вообще?» «Сын Олега». «Сын?» — удивилась я. И он пошел против отца, чтобы помочь мачехе? Окончательно запуталась от хитросплетений. «У них все очень непросто», — скривился Арес. «Но если ты планируешь познакомиться с ним поближе, чтобы узнать...» «Да ничего я не планирую», — скинул я. Мне вообще, что ли, ничего не сказать теперь? Ты все воспринимаешь в штыки». Мужчина стеснул зубы, но промолчал. Воздух в комнате накалился, и я не знала, как это исправить. Почему-то, когда дело касалось кого-то из посторонних особ мужского пола, Астахов словно забывал про адекватное поведение. Для меня было в новинку подобное. Вроде бы было понятно, просто ревность. Конечно, я знала о таких эмоциях, но никогда не сталкивалась с настолько ярким их проявлением. И пока не знала, как с этим справляться. Но что я точно знала, ругаться и выяснять отношения не хотела. Арест неоднократно спасал меня и смог доказать, что доверять ему можно. Просто это было сложно для меня, но это не значит, что не надо пытаться. «Мои родители погибли в аварии», — тихо произнесла я, решив сменить тему разговора. «Я была в тот момент с ними, им не повезло. Скоро ехала слишком долго, а я... Я смотрела, как они умирали там, в крови». «Поэтому ты боишься скорости?» «Не то чтобы боюсь, просто избегаю». В тот вечер мы не должны были никуда ехать, но мне очень хотелось куклу, которой не было в магазинах нашего города, а родители пообещали купить мне ее. Ира приболела и отказалась поехать с нами. Я вздохнула и отвела взгляд. Вспоминать прошлое было нелегко, но я обещала так, что отступать было нельзя. Ведь Арес тоже доверил мне не самую приятную часть своих воспоминаний. Папа просто не успел. Нам навстречу выскочил какой-то внедорожник, и мы не успели увернуться от удара. Тепло любимого мужчины окутало меня неожиданно. Я так погрузилась в воспоминания, что даже не заметила, как он подошел и сел рядом. «Тебя воспитывала сестра?» «Да, она могла бы сдать меня в детдом и не брать на себя ответственность». «Не могла», — жестко припечатал он. «Она не была обязана», — грустно произнесла я, «потому что считала, что это я была виновата в их смерти. Если бы я не заупрямилась, они были бы живы. Ты не могла знать, ты не виновата». «Нет, виновата». «Правда в том, что это из-за меня не поехали в тот день. Мне не стоило упрашивать их». Арес ничего не сказал, просто прижал к себе покрепче и медленно гладил по спине. Впервые за долгое время я почувствовала настоящую поддержку, такую, о которой давно мечтала, и даже надеяться не могла, что когда-то получу. «Мне жаль, Стась», — наконец произнес он спустя какое-то время. «Ты теперь не будешь со мной гонять, да? Волнуешься, что я не доберу адреналина?» — хохотнул он. Я пожала плечами в ответ. Что было сказать, что я, кажется, начала за него переживать, что пыталась понять, «Как строить отношения с человеком, которому необходимо ходить по краю?» В этот момент раздался звонок в дверь, и я тут же напряглась. «Тише, это доставка». «Доставка? Еда. Я жутко голодна, а ты?» Кивнула на автомате. Пока раскладывала готовую еду и сервировала стол, все еще думала над последними словами Астахова. «Не добрать адреналина. А ведь это можно не только гонками. Что там еще? Бросаться под пули, участвовать в нелегальных сделках, жесткий секс». Вспомнились и слова про те самые веревки. Стало не по себе. «Ты в порядке?» — спросил Арес, заметив мою задумчивость. «Что-то не так? Устала просто, весь этот стресс. Понимаю, поэтому придется тебе посидеть под охраной пока, чтобы не случилось больше ничего. Я понимаю, но я хочу съездить домой к Кэри, можно?» Осторожно спросила я. «Это еще зачем? Хочу забрать вещи. Закажи все, что надо, тебе доставят». Раздраженно фрыкнул он. «Мне нужны мои вещи, понимаешь? Мой ноутбук, одежда». С минуту он сверлил меня тяжелым взглядом. Тебе это так важно? напряженно спросил он. Да. Ладно, тебе все привезут. Но я хотела бы сама. Возразила тут же, подойдя к нему поближе. Пожалуйста, арест. для меня это очень важно. Ты понимаешь, что это риск? Неужели готова снова попасть под пули ради шмоток? Он встряхнул меня за плечи. Очнись, Тась, это не шутки. Тебе достали даже в моем офисе, почему ты такая беспечная. Тебе нечего терять? Я устало закрыла глаза и прижалась к нему. Он был прав, он во всем был прав, но как мне объяснить ему, что я безуспешно хваталась за осколки прошлой жизни только потому, что мне было страшно от мысли о будущем. Пока у нас вроде наладились отношения, и я видела, как реагировал на меня Арес. Да, сейчас он уверен в своих словах, что я нужна ему. Но вдруг это изменится, вдруг я ему надоем с его-то тягой к новым ощущениям. Ладно, извини. Потерлась щекой о его грудь. Ты прав. Мы заберем все. Дай мне немного времени. Мы разберемся со всем. И начнем просто жить. Конечно. Через силу улыбнулась я, стараясь выглядеть спокойно, избавиться от горечи, что разлилась в груди. Такие, как он, никогда не живут просто, увы.